Глава 23. Химера была голодна. Почти незаметной в ночной тьме, она неслышно перепрыгнула с ветки на ветку и направилась в сторону светящегося пятна. Запах добычи дразнил рецепторы. Ноздри зверя раздувались, одна голова целеустремленно вытянулась вперед, вторая осматривала местность на предмет опасности. Химера, хотя и хищник, но вела себя весьма осторожно. Добравшись до границы освещенной зоны, она остановилась. Добычи было много, слишком много, чтобы наброситься сразу. Голод заставлял химеру беззвучно скалить клыки исходить слюной, но инстинкт самосохранения взял верх. Придется ждать благоприятного момента, когда хотя бы одна из двуногих особей отделится от других. Возможно, недолго. Двуногие вели себя беспечно, расположились на открытой поляне и производили очень много шума, А от огня распространялся сильный запах обожженного мяса, заставляющий химеру негромко фыркать и дергать мышцами спины. Хищник устроился в развилке двух толстых сучков и внимательно наблюдал за поляной. Между тем люди считали, что ведут себя очень осторожно. Костер горел почти бездымно, языки пламени поднимались невысоко и освещали поляну лишь настолько, чтобы все семь человек, расположившиеся вокруг огня, не попадали в темноту. Над огнем на самодельных шампурах жарились куски кабанины. — Тощий, ты точно проверил мясо? — хмур спросил крупный парень с широким скуластым лицом и восточным разрезом глаз у человека, размеренно крутившего шампуры. — Я не хочу лишней дозы радиации глотать. Кто ее знает, где эта тварь носилась? — Халиф, ты-то чего переживаешь? — с едва заметной улыбкой проговорил развалившийся рядом светловолосый здоровяк. Он сидел, подложив под спину вещмешок с калашниковым на коленях. «Ты же свинину не ешь!» Халиф бросил на него злобный взгляд, в ответ на который здоровяк широко улыбнулся, с вызовом глядя на оппонента и поиграл мощными грудными мышцами. «Да какая это свинина!» — подключился к разговору сухощавый мужчина с седой щетиной на щеках и подбородке. «Одно название кабан, да еще клыки. Больше ничего общего!» «Во! Слышал, что Чуб говорит? Понял? Так что не умничай!» — мотнул головой халиф, поднял с земли сухую веточку, бросил светловолосого и оскалился. — К тому же ночью можно. — Эй, тощий, так что, хорошо проверил мясо? — Тощий, эй! — Не разоряйся, он не слышит, — осклабился в ответ здоровяк. — Снова своего Моцарта слушает, — недовольно фыркнул халиф. — Не Моцарта, а Вивальди, тундра ты, — со смешком поправил светловолосый. В этот момент поднялся невысокий плотный мужчина с короткой шеей и густыми аккуратно стриженными усами. Молча подошел сзади к парню, жарившему мясо. Над поляной неожиданно воцарилась тишина. Усатый негромко позвал. «Тощий!» Когда тот не отозвался, мужчина со злобным выражением на лице размахнулся и влепил тощему затрещину. Парень полетел на землю, а мясо в огонь. Над костром поднялся ворох искр. «Эй, Толик, осторожнее!» Завопили остальные и бросились спасать ужин. Тем временем тот, которого звали Толиком, схватил Тощего за шиворот и хорошенько тряхнул. «Я в прошлый раз непонятно сказал, а? Или ты по-человечески не понимаешь?» «Толик, Толик, ты чего?» — лепетал Тощий, даже не пытаясь сопротивляться. Мужчина развернул парня и коротко ударил кулаком в челюсть. «Я тебе говорил, чтобы ты в зоне плеер свой не включал. Говорил? Да, да, говорил. Извини». Извините тебя, сучонок. А когда ты с этой херней в ушах кровососа не услышишь, тоже извини потом, скажешь. Я все, больше не буду его слушать. Обещаю, Толик. Еще раз увижу, пеняй на себя. Я не дам подставлять себя и остальных из-за того, что ты долбаного Моцарта любишь слушать. Вивальди поправил сзади халиф, повторяя слова Светловолосова. — Да мне насрать! — развернулся к нему Толик с побагровевшим лицом. Мы с вами на дело вышли, а не девок снимать. «Ясен пень», — негромко произнес сухощавый чуб. «Ну, раз ясен, то не будьте идиотами. Совсем расслабились с последней ходки». Толик вынул нож. Лезвие блеснуло в свете костра, и оранжевая вспышка отразилась в испуганных глазах тощего. Но главарь лишь нагнулся и подцепил кончиком ножа обгорелый кусок мяса, достав его из углей, после чего отошел на свое прежнее место и принялся есть. Из темноты химера безучастно наблюдала за разборками людей. Внезапный ветер донес до нее запах новой добычи. Химера сразу поднялась, повела обеими головами, втягивая ноздрями воздух. Потом выгнула спину и невольно зашипела. К месту ее охоты приближались еще двуногие. Судя по запаху, их было даже больше, чем сейчас на поляне. Опыт подсказывал химере, что, возможно, охота станет намного легче. Двуногие часто убивали друг друга. Обоняние людей развито намного слабее обоняние мутанта. Поэтому никто из расположившихся на поляне не услышал запаха приближающегося отряда. Они узнали о том, что не одни, лишь когда караульный, мужчина среднего роста со стрижкой бобриком и натовской М-16 в руках, заметил среди деревьев движение. Он сразу поднял руку, привлекая внимание остальных. «Парни!» – негромко позвал мужчина. «Сюда кто-то идет!» Все сразу бросили еду и схватились за оружие. «Швед, халиф, прикройте костер!» – распорядился Толик, подходя к караульному. «Что там, Амир?» Над костром растянули кусок брезента. Тьма мгновенно сгустилась, почти полностью завладев поляной, и людям стало неуютно. Руки непроизвольно напряглись, сжимая оружие. Амир приложил к плечу приклад винтовки и указал стволом туда, где заметил движение. Толик смотрелся, но сперва ничего не увидел. Лишь через полминуты главарь сумел различить несколько человеческих фигур, промелькнувшись между стволов деревьев. «Ты на этой стороне сигнальные растяжки поставил?» шепотом спросил главарь. Амер отрицательно покачал головой. «Нет, там сплошь аномалии. Зыбь, плешки, пара жим-жимов». мать!» — выругался Толик. «Киргиз когда должен прийти?» «Завтра после обеда. Это не может быть он». «Пароход есть слева», — кивнув, продолжал караульный. «Но там чуб две растяжки прокинул». «Ясно», — главарь обернулся к остальным. «Занимаем оборону». «Кто там?» — с тревогой спросил Тощий. «Кажется, люди. Люди ночью по зоне не ходят». Толик подавил желание врезать умнику и распорядился. «Крюк, Тощий, ваш сектор справа. Халиф Швед, гасите костер вместе с чубом налево, где он растяжки кидал. амир остаешься на месте». Химера видела, как добыча погасила огонь и разбежалась в стороны, так опрометчиво и так соблазнительно повернувшись к ней спинами. Все четыре глаза хищника блеснули в темноте, и, выпустив когти, Химера перепрыгнула на соседнее дерево. Она уже выбрала жертву и целеустремленно приближалась к ней. «Приготовились!» — все так же шепотом приказал столик. Он сам приник прицелу автомата и, дорезив глазах, всматривался в темноту. Фигуры, которые видел Толик, походили на человеческие – Но, как правильно подметил Тощий, люди по ночам в зоне не ходят, если только не полные идиоты, а значит, к стоянке приближались мутанты или зомби. Двигались незваные гости слишком быстро для живых мертвецов, остаются мутанты. Толик знал всего пару тварей, которые имели похожие с человеком строение – кровосос и контролёр, но последние никогда не объединялись в группы. «Парни – это, скорее всего, кровососы, минимум трое», – сообщил он остальным о своих догадках. «Твою ж мать!» — с дрожью в голосе пробормотал тощий. «Они же невидимые! Как их различить в такой темноте?» Больше никто не издал ни звука, молча приняв информацию к сведению. «Швед, Крюк, приготовьте фальшфейеры!» — продолжил главарь. «Найдем их по искажению света!» Сам Толик не был уверен в своих словах, но ничего другого для противодействия невидимым мутантам придумать не смог. Ему приходилось сталкиваться с кровососами всего раз в жизни, когда они с братом только начинали осваивать жизнь в зоне. Но тогда мутант имел неосторожность напасть на стоянку, где вместе с другими сталкерами расположился квад долго. Толик даже испугаться как следует не успел, когда Долговцы в четыре ствола открыли огонь по кровососу и схваченному им сталкеру. Последнему, конечно, не повезло, но досталось ему танту. Уже через полминуты израненная, но чрезвычайно живучий тварь, завывая от боли, неслась прочь от стоянки. Сейчас же к ним приближались сразу три твари, это как минимум, да и долго в составе банды Толика не было. Впереди раздался треск сухих веток, Толик и остальные дернулись стволами на звук. Снова треск уже ближе, от напряжения рубашка на Толике взмокла. Сердце бешено колотилось с груди, гоняя горячую кровь по венам. Главарь догадывался, что и остальные испытывают то же самое. Разве что швед может быть спокоен. Светловолосому ублюдку все ни Как растяжки-то обошли, едва слышно проговорил рядом с Толиком амир, не переставая выискивать цели в темноте. «Твою мать, твою мать, твою мать!» испуганно бормотал тощий слева. Ветки в очередной раз затрещали, теперь совсем рядом — Толик хотел отдать приказ бросать фальшфейеры, но в горле пересохло, и ему пришлось глотнуть. «Швед, крюк, давайте!» — наконец сказал он. Зашипел подожженный фитиль, и, рассыпая тусклые искры, осветительные патроны полетели в темноту. Две вспышки полыхнули почти одновременно с двух сторон. Толик на мгновение отвернулся, чтобы не ослепнуть, и сразу услышал, как среди деревьев кто-то вполне по-человечески закричал. «А, а Что в вас, уроды!» Толик скорее почувствовал, чем увидел, как рядом нажимает на спусковой крючок ком 16 Амер и едва успел ударить по стволу. Короткая очередь ушла в сторону. Вскрикнул крюк. «Не стрелять!» – заорал главарь. «Не стрелять!» «Суки, я чуть не ослеп! плешь вам на головы!» Продолжал ругаться из-за деревьев, освещаемый горящим неподалеку от него фальшфейром бородатый мужчина, пытавшийся снять с головы какое-то устройство. Позади него стонал и матерился, но не так громко, еще один человек, а чуть дальше, спрятавшись за стволами деревьев, с автоматами на изготовку, замерли еще с десяток человек. В ругавшемся бородаче Толик с облегчением узнал брата. Утирая пот, поднялся и пошел ему навстречу. «Киргиз, чтоб тебя, курва бородатая!» «Мы вас чуть не перестреляли, на хрен, Какого ты припёрся на ночь глядя? Я тебя завтра ждал!» Бородатый уже почти прозрел, вытирая одной рукой слезящиеся глаза, другой он махнул своим людям. «Пошли! Толик, веди, а то я ни хрена не вижу после твоего фейерверка!» «Перед тобой чисто, справа плешка!» — сказал Толик, взяв брата за руку. «Что у тебя за штука на башке?» «Прибор ночного видения, совмещенный с датчиком аномалий. Амеру понравится, штатовского производства. Так ведь, амир повысил голос киргиз и зло добавил. Это ведь ты по нам шмальнул. Я узнал звук твой эмки. Извини, Киргиз, виновата, пробормотал амир Сочтемся, с угрозой в голосе пообещал Бородач. Киргиз, перестань, одернул брата Толик. Вы сами виноваты, ночью мы вас не ждали. К тому же амир предположил, что это можешь быть ты, но я его убедил, что нет, парень не виноват. Ладно? Бородач ничего не ответил, остановился, обернулся и крикнул. «Стрега!» «Скажи своим, чтобы растяжки восстановили и еще пару поставили на всякий случай». «Понял», — раздался голос из-за деревьев. «Сделаем». Толик потянул брата за рукав и негромко спросил. «Володь, ты что, стрягу притащил? Зачем он нам сдался?» «Толь, не лезь, хорошо? Попозже все объясню. А сейчас жрать хочу». «Ладно», — кивнул Толик. «Парни, разводи костер». «У нас крюк ранен», — сказал швед. «Ты, когда Амера шибанул, одной пули крюка зацепила». «Твою мать!» — главарь направился к своему человеку. «Киргиз, все из-за твоих выкрутасов!» «Да ладно, ладно!» — ухмыльнулся бородач. «Как вернемся из ходки? С меня пузырь вискаря. Идет? Крюк!» «Идет!» — повторил раненый и застонал, когда швед халифов принялись обрабатывать его простреленную руку. Ослепленная вспышками фальшфейера, химера вжалась в сук, на котором сидела, впившись кору когтями. Яркий свет резанул по глазам, отозвавшись дикой болью, пронзивший мозг и практически парализовавший хищника. Химера долгое время ничего не видела, и когда зрение немного восстановилось, оказалось, что она находится над головами двуногих, которых стало гораздо больше, и тьма больше не скрывает ее, разогнанная светом большого костра. Развернувшись на непослушных лапах, Химера устремилась обратно к стволу дерева, скрываясь в спасительной темноте. На сегодня ее охота была закончена». Пришедших оказалось 14 человек, восемь – банда Киргиза, пятеро – под предводительством Стреги. Выставив посты, главари велели своим людям отдыхать, а сами расположились чуть в стороне, обсудить дальнейшие планы. «Так что это за хреновина?» – спросил Толик, вертя в руках устройство, которое было на голове Киргиза, когда полыхнул фальшфейер. «Прибор ночного видения с детектором аномалий. Как работает?» На день, попробуй, к тому же все равно один твой», — сказал Киргиз, потом вытянул руку и поманил одного из своих людей. «Эй, Якудза, дай сюда, что не твое». Поднялся невысокий жилистый парень с черными волосами и узким разрезом глаз. Армейский комок сидел на нем мешковато и смотрелся достаточно странно, можно сказать, даже смешно. Но заткнутые за пояс ножи нередко отбивали охоту шутить над ним у большинства здравомыслящих людей. Он подошел и протянул устройство, но не к Киргизу, а своему предводителю, Стриге, и молча вернулся на прежнее место. бородач хмыкнул но ничего не сказал, лишь проводил Якудзу взглядом прищуренных глаз. — Что, Стрига, ценный у тебя боец? — Неплохой, — кивнул третий главарь, отдавая ПНВ. — Любого вашего стоит, а то и двоих. аномалий как чует, сам видел. — Ага, видел, — согласился Киргиз, — потому и снабдил приборчиком, пока шли. «Не кремень, конечно, но тоже неплох», — хвалился стрига. «Да ладно», — сказал Толик, надевая устройство на голову. «Неужели ты веришь, что кремень реально существовал? Байка очередная, наподобие монолита или призраков зоны «Знавал я пару ребят, которые были с ним знакомы. Они врать не станут». «Сталкеры врать не станут», — усмехнулся Толик. «Да это все равно, что у рыбака спросить, какой рыбу он поймал». Он включил ПНВ и возился с настройками. «Ого! Круто!» — Вот ведь. А какой же он штатовский, если все надписи на русском? — спросил Толик, поворачивая голову из стороны в сторону. — Штатовский, не сомневайся. От какой-то экспедиции остался, который с год назад наши вояки разгромили. — Это их уже наши народные умельцы переделали, — хмыкнул Киргиз. — Теперь понятно, как ты сюда так быстро добрался. — Ладно, потом еще посмотришь, я помогу разобраться, если что. Давай сейчас отделе. Толик снял устройство, положил рядом и приготовился слушать брата. Вот что мы имеем, начал Киргиз, достав и разложив карту. Потом вынул фонарик и подсветил. На северо-западе, вот здесь, лет семь-восемь назад, во время особо мощного выброса, произошло землетрясение. Помню, было такое, перебил Стрига. Этот холм, Киргиз ткнул пальцем в карту, поднялся, а земля вокруг него просела, и вокруг холма, превратившегося в небольшую гору, образовалось озеро в виде подковы. Почти со всех сторон озеро окружают аномалии. Проходы к нему, конечно, есть, но найти их не так-то просто. «Ну?» – хмуро спросил Толик. «Мы же не купаться собираемся, а на дело. В чем суть-то?» «Это как сказать», – хмыкнул Киргиз. «Может, искупаться придется. На этом озере один старый хрыч построил плавучий дом и вот уже пару лет собирает артефакты. Если верить рассказу Паленова, то артов у озерного сталкера вагон и маленькая тележка. Причем буквально». Дом плавает на пустых железнодорожных цистернах, и одно из них хрыч использует как склад. — А Паленый откуда узнал? — поинтересовался Толик. — Как по мне, так Паленый не тот источник информации, который заслуживает доверия. Паленый с полгода назад в какую-то передрягу попал, отбился от своих и нарвался на стаю слепышей. Те его здорово покусали, но Паленый каким-то чудом сумел от них уйти. «Так — Так кто Паленый? — фыркнул Стрига. Эта скользкая скотина отовсюду выберется. Живучий, похлеще кровососа. Ну, в общем, подобрал его этот старик, забрал к себе и выходил. И что?» Толик презрительно скривил губы. «Паленый, сука, после этого его сдал?» «Ага», — кивнул Киргиз. «С потрохами. Тебе-то что?» «Да мразь он, вот что!» «Те сталкеры, которых мы обираем, нас такими же считают». «Вовсе нет», — хмуро ответил Толик. Кому же мы с них три шкуры не дерем? Хавчик, оружие и патроны не отбираем. Диарты дешевенькие порой оставляем. — Ну, хочешь, я тебя Робин Гудом буду звать? — озлобился Киргиз. Толик промолчал, а брат продолжил. Паленый нарисовал маршрут движения до этого озера. Бабок я ему отвалил за это немало, но посадил под замок, пока не вернемся. Вроде бы не сильно нервничал Паленый, когда я уходил. Думаю, что не соврал он. поэтому нам надо только прийти и попросить старика поделиться добром. Если хочешь, можем ему даже пару артов оставить, чтобы на пенсию хватило». «Погоди», — сказал старига. «Я так понял, что добраться до его дома можно только по воде». «Правильно», — кивнул Киргиз. «И где мы лодки возьмем?» «Сделаем». «Из чего?» — спросил Толик. Он и третий главарь смотрели на Киргиза с изумлением. Бородач раздраженно поглядел на обоих и сказал... «Придем на место, там и узнаете». Он широко зевнул и потянулся. «Давай спать, а то завтра долго идти».